Глава двадцать восьмая. На это письмо Вениций уже не получил ответа. Видимо, Петроний не писал, надеясь, что император вот-вот прикажет возвращаться в Рим. Все это время Вениций жил уединенно, думая о Лиге и обо всем том новом, что проникло в его душу и принесло ей новые понятия и чувства. Время от времени он видел только лекаря Главка, чьи посещения были ему отрадой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 Впереди бежали две молосские собаки, целая свита молодых и пожилых сенаторов, вынужденных оставаться в городе, сопровождали карету. Хрисотемида сама правила четверкой корсиканских лошадок, расточая направо и налево улыбки и легкие удары золотым бичом. Но, заметив Венеция, остановила лошадей, взяла его в карету, а затем и к себе домой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 Но день спустя Хрисадемида, позабыв, видимо, про обиду, навестила его и опять увезла на Апиеву дорогу, после чего она напросилась к нему на ужин, во время которого призналась, что не только Петрония, но и его лютнист давно уже ей надоели, и что сердце ее свободно. С неделю они появлялись вместе, но связь эта явно была не из долговечных. Хотя после выходки с Фалернским имя Лигии не упоминалось, Венеций не мог отогнать мысли о ней. Ему все чудилось, будто она смотрит на него. Но он не мог избавиться ни от чувства, что огорчает Лигию, ни от уныния этим чувством вызванного. После первой же устроенной ему Хрисатемидой сцены ревности по поводу двух сирийских девушек, которых он приобрел, Венеций грубо ее выпроводил.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 Теперь ему уже все было безразлично. Даже к Петроне он не собрался до тех пор, пока тот не прислал за ним свои носилки. Радостно встреченный Петрони, молодой Патриция сперва отвечал на его вопросы неохотно, но в конце концов долго сдерживаемые мысли и чувства вырвались на волю и признание полились обильным потоком.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 На ощупь ищет выхода и найти не может.